Глава двадцать первая. Оцените мое положение. Я восседаю на обеденном столе, и все бы ничего, но моя пятая точка в кастрюле. Попытки встать, освободиться из плена оказались неудачными. Изделия из нержавейки словно сделали на заказ точь-в-точь -точь по размеру моей мадам-сижу. Я влетела в кухонный утварь, словно ракета, в заданную цель. И что теперь делать? Звонить мужу? Он в поезде». «Попросить помощи у Саши? А вдруг она потом всю жизнь будет вспоминать моё замечательное приключение?» «Нет-нет, следует самой как-то решить проблему». «Как? Позвонить в скорую помощь?» «Отличная идея. Хорошо, что телефон лежит рядом». Я схватила трубку, набрала 112, услышала приятный женский голос и попросила. «Помогите, пожалуйста». «Что случилось?» — уточнила диспетчер. «Я полезла на люстру и упала». Вы хотели помыть электроприборы свалились со стремянки? Нет, на светильнике повис мальчик. Сколько ему лет? Точно не скажу, несколько месяцев, но жутко бойкий. Всюду нос сует, на люстру вскарабкался. Малыш в каком состоянии? В прекрасном, вздохнула я. Как ни в чём не бывало, удрал. Понятно, спокойно отреагировала диспетчер. Что у вас болит? Вроде ничего, призналась я. Сможете самостоятельно доехать до своего медцентра? «Сложный вопрос», — призналась я. «Наверное, да, но с кастрюлей трудно сесть за руль. Хотя, возможно, я сумею это сделать. Но главное, я не могу слезть со стола». «Слезть со стола?» — переспросила моя собеседница. «Да, да, я сижу на нём, в кастрюле». «Пожалуйста, объясните подробно, что с вами произошло». Я позавидовала невозмутимости женщины, набрала полную грудь воздуха и затараторила. В кухне на светильнике сидел наш мальчик, Я испугалась, что он упадёт, полезла за ним и, упс, сижу на столе в кастрюле. Она не даётся лезть на пол. «Муж в поезде, пожалуйста, помогите!» «Прошу вас сохранять спокойствие», — очень ласково произнесла диспетчер. «Через пару секунд вернусь к вам». Я горестно вздохнула. «Наверное, зря я набрала 112. Врачи выезжают только к больным, а я здоровее многих». Вдруг из трубки вылетел бас. «Алло, слышите меня? Как к вам обращаться?» виола представилась я. «Очень приятно, меня зовут Андрей Петрович. Что случилось?» «Я залезла на люстру, хотела снять мальчика. Упала, оказалась в кастрюле, которая стоит на столе. Теперь не могу вылезти». «Из кухонной утвари?» «Да, дома никого нет. Пожалуйста, помогите». «Оставайтесь на линии», — велел дядька и отключился. «Интересно, сколько раз мне еще придется пересказывать одну и ту же историю?» «Добрый день, Виола», — пропела вскоре красивая Мэтца. «Меня зовут Елена Львовна. Надеюсь, мы с вами подружимся. Что случилось?» «Я уже объясняла вашим сотрудникам, а толку нет. Вы лучше приезжайте и сами увидите». «Виола, дорогая, врачи разные. Вы общались с диспетчером, потом с терапевтом. Последний понял, что вам могу помочь только я. Хочется услышать, что же произошло, чтобы взять все необходимые лекарства», очень ласково объяснила врач. «Мне захотелось бросить телефон. Я с трудом удержалась от этого поступка». Я залезла на люстру, хотела снять мальчика, не удержалась, упала, теперь сижу в кастрюле. На плите? Комфорка включена? Нет. Если бы так, я давно бы уже могла свариться. Вы мне просто скажите, можете приехать или нет? Таблетки и уколы в данном случае бессильны. Уж лучше прихватить резак или пилу. Зачем? — не сообразила тетушка. — Кастрюлю придется разломать, иначе меня не вынуть, — объяснила я. Резак непременно все привезем. «Скоро будем», — нараспев пообещала врач. «Эй, погодите!» — занервничала я. «Я же адрес не сказала!» «Он определился», — ответил другой голос. «Не нервничайте». Но я продолжила. «Дверь закрыта, не смогу вам открыть!» Мне ответила уже не доктор, а незнакомая девушка. «Не переживайте, бригада войдёт. Попробуйте успокоиться. Вам может помочь дыхательная гимнастика. Помощь уже рядом. Четыре минуты им до вас». Я положила телефон на стол. Потянулись минуты. Через четверть часа мне стало не по себе. Неужели скорая не появится? И куда подевался кот? В квартире полная тишина. Мне захотелось понять, куда он делся, и я крикнула. «Эй, парень, ты где?» В ответ донеслись шорох, позвякивание и скрип. «Чем ты занимаешься?» Забеспокоилась я. «Немедленно прекрати! А ну иди сюда, живо!» «Бегу, бегу!» Раздался голос. Я обомлела. «Котёнок способен говорить?» В ту же секунду передо мной возникла молодая женщина в куртке с надписью «Скорая помощь». Пару секунд мы молча смотрели друг на друга, потом незнакомка крикнула «Елена Львовна! Она в самом деле в кастрюле сидит!» «Дай глянуть», — попросила Мецца. Я увидела тётеньку неопределённых лет в такой же одежде. «Я офигеваю!» «Ой, простите, случайно вырвалась. Катя, похоже, это не наш случай. Дорогая Виола, а где ваш мальчик?» Вон он возле мойки сидит, на набезобразничал, и никакого стыда в глазах. Обе женщины обернулись. «Кот!» — воскликнула медсестра. «Я офигеваю!» — снова выпалила врач. «Ой, простите, я опять нечаянно. Почему вы животное называете мальчиком?» «Так он не девочка», — удивилась я вопросу. «Ветеринар вчера объяснил, что найденыш мужского пола. Мы его подобрали, имя пока не придумали». Елена Львовна вынула телефон. «Сергей Петрович, отбой. Ребёнка нет, у неё кот. Но вызов не ложный. Она в самом деле сидит в кастрюле». «Да не животное, а хозяйка. Сейчас видео сброшу, ловите». Наступила тишина, потом доктор опять продолжила. «Мне это не по зубам. Позову Фёдора. Если он спасует, тогда Гришу придётся дёрнуть». Потом она засунула телефон в карман. «Вы подумали, что на люстре висит маленький ребёнок?» — догадалась я. «Каким образом он бы туда залез?» Елена Львовна молча вышла в коридор. «Если бы вы знали, какие штуки мы видим порой, то не стали бы сейчас так говорить», — высказалась Екатерина. «Вы со светильника специально в кастрюлю сигали вниз спиной, но ну и меткость у вас». «Чё надо?» «Пока вообще не понял», — произнёс мужчина лет сорока, входя в кухню. «Ух ты, ёшкин-мартышкин!» «Ну и кебаба!» «Думал уж ничем меня не удивить», 10 лет за рулём скорой, всего навидался, но это хит. Фотку можно сделать? Боюсь, начну рассказывать, мужики не поверят. Понимаю ваш восторг, но мне хочется освободиться, — заныла я. Разрежьте кастрюлю пилой или такой штукой электрической. Ага, — кивнул Федя. Ума у вас палата. Если начну нержавейку пилить, то прощай ваша задница. Сейчас решу проблему. Фигня. Но сразу предупреждаю, что ваш кухонный аксессуар Покойником из-за моих действий станет. Без жалоб потом. «Плевать на кастрюлю!» — воскликнула я. Фёдор прищурился. «Ага, каждый так говорит, когда ему хвост прищемило. Недавно пришлось на тётке сапог разрезать. В ДТП она попала. Вот тоже распорядилась. Делайте, что хотите, только помогите. А потом телегу накатала. Дескать, я ей испортил новую дорогую обувь. Должен теперь выплатить миллион, иначе бабень не утешится. Моральная и финансовая травма у неё». «Оставите меня сидеть в кастрюле?» — перепугалась я. «Ну не, не сволочи мы», — забармотал Фёдор. «Хотя ваш случай не медицинский, жизни не угрожает. Можем и уехать». Я воспрянула духом. «Нет-нет, это ваш профиль. У меня из-за впихивания тела в кастрюлю нарушилось кровообращение. Давление, ух, как поднялось. Пока вызову МЧС, пока придут, появится гангрена». Елена Львовна тихо хихикнула. «Надо давление померить», — решила Катя. валяйте кивнул Фёдор и обратился ко мне. «Согласие напишите на разламывание кастрюли?» «Конечно!» — обрадовалась я. Фёдор открыл чемодан, вынул лист бумаги, прикреплённый к планшетке, ручку и протянул всё мне. «Заголовок. Заявление. Далее указывайте фамилию и имя отчество год рождения, национальность, гражданство, место работы, семейное положение, адрес. Если в этой квартире не зарегистрированы...» «Зарегистрировано». Быстро перебила я его. «Укажите, сколько в семье несовершеннолетних детей, мужей, пенсионеров, ветеранов, а потом текст под мою диктовку накропайте», продолжал мужчина. Я бойко заскрепела ручкой и вскоре справилась с задачей. «Молодец», — похвалил он меня. «Теперь так. Я, фамилия и отчество полностью, даю свое разрешение на снятие с моей... э... э... как культурно назвать место, которое впихнуто в кастрюлю?» «Каз» подсказала Елена Львовна. «Задница», — озвучила свой вариант Катя. «Непонятно», — высказал своё мнение Фёдор. «Тазы разные встречаются, например, эмалированные. Задница не недипломатична для документа. Пишите. С моего органа сидения посуды для приготовления еды на плите». Я послушно вывела фразу. «Сделаны из нержавейки стоимостью один рубль. Чека, подтверждающего сумму, нет. Прошу поверить мне без него». «У неё дорогущий набор», — вздохнула врач и показала на плиту, где стояли родственницы той кастрюли, которая захватила меня в плен. «Сама такой хочу, да никак нужную сумму не накоплю». «Елена Львовна, вы на чьей стороне?» — встревожился Фёдор. «Хотите, чтобы эта парашютистка-лётчица меня потом засудила? На бабки поставила?» «Нет, конечно», — смутилась доктор. «Тогда не мешайте документ составлять», — фыркнул Федя. Написала про один рубль и про чек тоже успокоила я мужчину. Тот продолжил диктовать. «В данную ситуацию я попала в момент моей жизни с нормальным мозгом, ни пила, не ни курила, ничего не нюхала. Мои ум и память подтверждают свидетели. Ну как, готово Я кивнула. «Подпишитесь», — приказал мужчина, взял листок, отдал его Елене, попросил «укажите свои паспортные данные». Пока женщины дополняли заявление, Фёдор вытащил из чемодана нечто похожее на железную букву «Г», впихнул его между моим боком и стенками кастрюли и произнёс «Ать, два, ухнем!» Потом он осведомился. «Ну как?» Я поняла, что кастрюля стала шире, поёрзала в ней и через пару мгновений сумела освободиться из плена. От радости я чуть не кинулась целовать мужчину, но сдержала порыв и просто ответила «Огромное спасибо. Сколько я вам должна?» Женщины переглянулись. «Вообще-то нам зарплаты хватает», — тихо ответила Елена Львовна. «Чтоб я взял деньги за то, что орган сидения бабы за секунду из кастрюли вынул?» — заморгал Федя. «Простого спасибо хватит». Я быстро открыла бар, вытащила две коробки конфет и бутылку коньяка. «Пожалуйста, это не деньги. Вы мне очень помогли». «Ах, так люблю шоколад, что отказаться не способна» улыбнулась катя спасибоки елена львовна тоже взяла набор мои дети обрадуются приятно получить подарок тесте угощу сказал федя и протянул визитку тут мои контакты люстру например повесить захотите зовите я на все руки мастер недорого беру работаю сменами так что всегда время для хорошего человека найду